Маленькая она всерьез верила, что нянюшка наговаривает ей волшебную силу, чтобы гуси за пятки не щипали. Повторяя шепотом слова заговора, маленькая княжна смело шагала даже мимо самых злобных цепных псов, заставляя холодеть сердца окружающих. На мгновение в показалось, что перо засияло, но то был всего лишь лучик лунного света, запутавшийся в набежавших тучках. Завтра будет дождь.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 Рагвольд Беркутов, для друзей Беркут или Бег, гордился своей фамилией. Ведьма дивилась искусному рисунку и сказала тогда, что в это место никогда не попадет ни стрела, ни меч, ни копье. Полную луну заволакивали тучи, завтра будет пасмурно и дождливо. Оттого, наверное, и не спалось. К перемене погоды всегда ныли старые травмы. Мужчина несколько раз отжался, подкинул ноги вверх,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 Где-то негромко пела девушка. И Федор недоуменно вертел головой, пока не определил источник звука терем. Цепляясь за стены и спотыкаясь, обошел дом и увидел, что в окне всемиленной светёлки сидит птица. Разглядеть ее было сложно. Луна постоянно ныряла в тучи, но Федору и не нужны были детали, он точно знал, что это беркут. Приручила, значит. Видать, не зря в семиле приписывают власть над зверьем.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 меньше подхватил ее за талию, легко приподнял и усадил на свое колено, стянул с девичьей головы шапку. Копна темно-русых локонов упала, закрыв нежное лицо. Они молчали и никто не решался заговорить первым. Катя первой не выдержала гнетущей неподвижности, сдула прятку, щекотавшую нос, и тут же все пришло в движение: руки, губы, тела,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 Ткнулся губами в шею, потом в макушку. Пойдешь за меня? От такого предложения Катерина онемела. Он уже все решил и все про себя и свои чувства знает. Ни конфет, ни ухаживаний, ни букетов, хотя бы ромашек, про театр и виртуальную филармонию говорить не приходится. Боже, ну почему она такая невезучая? Почему все не как у нормальных людей, а где пылки и признания?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 Если переход все-таки состоится, она опозорит брошенного мужа и разобьет этому прекрасному мужчине сердце. А если нет, то ей ничего не помешает добиваться его прощения. Выбор невелик, но и не мал. Федор люб тебе, так ли? Меньше задал вопрос, ответ на который ждал, затаив дыхание. Но девушка вдруг рассмеялась, запрокинув голову. Она хохотала так заразительно,